Орел и каплун. Юпитеров Орел за облака взвивался. Уже он к трону приближался, властителя громовых стрел, и весь пернатых рот наслед его смотрел. «Недаром он, любим юнониным супругом», в восторге восклицал петух. «Какая быстрота! Какой великий дух! Каким он очертил свой путь обширным кругом!» Недаром, повторю, вручен ему перун. Кто равен с ним? Кто? Ты и я? сказал Каплун. Конечно, будем только смелы, то также обтечем небесные пределы и к солнцу возлетим. А это покажу примером я моим, с симсломом размахнув крылами, уже задорный удалец между землей и небесами, и вмиг На кровлю, как свинец. Спасибо Коплуну. И он урок оставил. Отважный без ума Всегда себя бесславил.